Два брата Два брата пошли вместе путешествовать В полдень они легли отдохнуть в лесу Когда они проснулись, то увидели подле них лежит камень И на камне что-то написано Они стали разбирать и прочли Кто найдет этот камень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 Я не пойду в лес за медвежатами и тебе не советую. Первое дело. Никто не знает, правда ли написано на этом камне. Может быть, все это написано на смех? Да, может быть, мы и не так разобрали. Второе. Если и правда написано, пойдем мы в лес, придет ночь, мы не попадем на реку и заблудимся.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 Унести медвежат Мы не добежим без отдыха в гору Главное же дело не сказано Какое счастье мы найдем в этом доме Может быть, нас ждет там такое счастье Какого нам вовсе не нужно А младший сказал По-моему, не так Напрасно этого писать на камне не стали бы. И все написано ясно. Первое дело. Нам беды не будет, если попытаемся. Второе дело. Если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись на камне и найдет счастье, а мы останемся ни при чем. И третье дело. Не потрудиться, да не поработать – Ничто в свете не радует. Четвертое, не хочу я, чтоб подумали, Что я чего-нибудь да побоялся. Тогда старший сказал. И пословица говорит, Искать большего счастья, Малое потерять. Да еще, не сули журавля в небе, «Отдай синицу в руке». А Меньшой сказал, «А я слыхал, волков боятся в лес не ходить. Да еще под лежащий камень вода не потечет. По мне надо идти». Меньшой брат пошел, а старший остался. Как только Меньшой брат вошел в лес, он напал на реку, переплыл ее,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 Вот и вышла моя правда Я все время жил тихо и хорошо А ты, хоши, был царем Зато много горя видел А мечой сказал Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору Хотя мне и плохо теперь Зато есть чем помянуть мою жизнь А тебе и помянуть-то нечем. Yeah. <laughs>